Глава шестнадцатая. Дорога на Прайм. Для двоих заключенных спасательную шлюпку время двигалось гнетуще медленно. Они могли лишь спать, заняв единственную возможную позу, глотать таблетки рациона и разговаривать. И Ханс уговорил, изливая бесконечный поток рассказов о далеких мирах, на которые человек еще не посмел ступить, и о жестоких битвах в труднейших условиях. Он заставлял себя сосредотачивать внимание на каждом слове, как будто ему предстояло сдавать экзамен по этим лекциям. Потому что так ему было легче забыть настоящее, забыть, что они заключены в скорлупке, которая может и не достичь земли. К тому же он знал, что его товарищ щедро делится с ним знаниями, которые самому Кане предстояло бы добывать десятилетиями. Он учился у замечательного специалиста класса X3, объяснявшего самую суть их дела. Поэтому они принесли жертву в ночь двойной луны, а мы спрятались в холмах и следили за ними. Получилось не совсем так, как мы ожидали. Резкий щелчок прервал Хансу. На приборном щитке вспыхнула красная лампа. Они входили в атмосферу. Канн пытался расслабиться. Самая страшная возможность миновать свою планету и вечно странствовать в пустоте теперь позади. По-прежнему сделать ничего было нельзя. Спасательные шлюпки полностью автоматизированы. Те, кто в них передвигается, часто ранены или настолько подавлены, что не могут сами управлять полетом. Маленькие кораблики рассчитаны на безопасную посадку без участия своих пассажиров. Приходится верить в это, где они приземляться. Канату посмотрел в изгиб металлического потолка. Неудачная посадка, допустим, в море, но ждать им оставалось не так уж долго. «Надеюсь, мы приземлимся не слишком далеко от Прайма, сэр». Канн старался, чтобы его голос не дрожал. «Я тоже». Когда они сели, Кана обнаружил, что свисает головой вниз из своих креплений и, испуганный этим, попытался разъединить их на себе. На помощь к нему пришел Хансу и поставил его на ноги. Задняя стена узкой кабины превратилась в пол, а люк в крышке, через которую они вошли, теперь был в боковой стене. Хансу начал открывать его. Они прошли... В холодное помещение, где их встретил блеск огня и столбы дыма, Хансу с угрюмым лицом захлопнул входную дверь. тормозные ракеты», — пробормотал он. «Когда мы приземлились, они вызвали пожар». Огонь, корабль, должно быть окружен огнем. Но тут Кана вспомнил один из рассказов Хансу. «Разве костюмы для высокой не входят в обязательное оборудование спасательной шлюпки, сэр?» Верно. Хансу направился обратно в кабину. Стены были сплошными. Проверка показала им, что в них нет никаких углублений. Оставалась обивка сидений. Кана потянул ее, и губчатый матрас поддался. Он был прав. В основании каждого сидения был запасной отсек, и в нем костюмы. «Они нам тесноваты», — Хансу осматривал находку. некоторое время выдержат... жар». От обоих потребовалась акробатическая ловкость, чтобы в тесноте помещения забраться в эти громоздкие сооружения. Но они сделали это, и Хансу отрегулировал температуру внутри. «Будем надеяться, что огонь носит местный характер. Когда будете выходить, постарайтесь как можно дальше отпрыгнуть от корабля». Кана кивнул и надел шлем. Хансу пошел первый, лишь на мгновение задержавшись в наружном люке, и затем исчезнув. Кана как можно быстрее последовал за ним. Он прыгнул в огонь, и дым упал на одно колено, встал и неуклюже побежал вперед, подальше от корабля. Он бежал мимо деревьев, кроны которых были охвачены пламенем, стараясь не задеть за корни и упавшие стволы. Густой слой дыма закрывал окружающее. Сначала Кана страшно было входить в огонь, но ничего с ним не случилось. Он стал увереннее и больше уже не избегал пламени. пересекавшего тропу, которую он для себя наметил. Неожиданно деревья кончились, и он оказался на открытом месте на краю утеса. Внизу находилась дорога, а на ней стояла необычная неземная фигура, в которой Кано с трудом узнал Хансу. Кано уже собирался начать спуск, но человек внизу взмахом руки привлек его внимание. Затем указал на пояс. Кано понял и поискал кнопку на собственном поясе. Потом он подошел к краю обрыва и спустился рядом с Хансу, на дорогу. Жаль, подумал он, что эти костюмы не имеют наряду с антигравитацией и ракетных двигателей. В окружающей местности похоже, что они находятся в диких землях, и им потребуется немало времени, чтобы добраться до цивилизации. Облака дыма закрывали дорогу. И поэтому они оставались в костюмах. Возможно, им еще придется не раз... пройти через огонь. Но дорога проходила по скалам, где не было много пищи для огня. Судя по растительности, они находились где-то в северо-восточной части древнего североамериканского континента. Но, по крайней мере, Прайм находится на этом же континенте. Местность уже почти тысячу лет пустовала после атомных войн. Рассказывали о странных мутациях, развившихся здесь и даже после того, как человечество вернулось с островов Тихого океана и из Африки. Тут все еще оставались обширные неисследованные местности. Канн надеялся, что Хансу больше, чем он сам, знает об этой местности, и что они не просто идут дальше в пустыню. Может, лучше было оставаться у корабля и ждать появления пожарных, патрулирующих эту территорию? Оказалось, что Хансу не знает, куда идет. Просто удачно угадал направление. Дорога начала спускаться к широкой реке. На другом берегу виднелись поля, желтые под солнцем. Беглецы перешли через мост и со вздохом облегчения стянули костюмы. С невысказанной благодарностью вдыхали они родной воздух земли. Кана и не догадывался, какое это удовольствие, пока не пришлось ему попробовать разряженную атмосферу фрона. Под воздействием теплого воздуха и солнца у него стало легко на сердце и даже слегка закружилась голова. «Он снова дома, а это сейчас важнее всего». — Где-то поблизости должна находиться уборочная станция, — сказал Хансу. — Там можно найти телепередатчик, если удастся вызвать коптер из Прайма. — Далеко ли мы от Прайма, сэр? — А думаю, недалеко. Дикая местность находится к северу от центра. Они шли по дороге мимо желто-коричневых полей, уходивших за горизонт. Кролик проскакал мимо них, остановился, подергивая от любопытства носом. Над головой пролетали стаи птиц. Кана пробормотал, когда-то это была густонаселенная страна. Эх, древние забиловали всем, жизнью, так же, как и смертью. Они размножались быстрее, чем убивали в своих войнах. Ага, вот и станция. Здание впереди укрывалось среди деревьев, и поблизости блестело озеро, оазис прохлады среди тускло-желтого жара. Кана вспомнил давние летние перерывы в учебе для полевых работ. Может, они тоже здесь, сборщики урожая. Пшеница уже созрела, но в здании никого не оказалось. В комнатах и залах гулким эхом отдавались их шаги. Пока Хансу отыскивал передатчик, Кано пошел на склад продуктов. На заднем дворе он заметил задний вход. Полоса прохладной зелени тянулась к озеру. Вдоль тропы, ведущей к прохладе, зеленоватых вод рядами росли белые и желтые лилии. Клумбы были полны роскошных цветов. Повинуясь неожиданному импульсу, Кана пошел туда. Ветерок пошевелил его одежду. Было тихо и мирно. Кана медленно расстегнул костюм и со вздохом облегчения сбросил одежду. Теперь он находился на самом краю воды. Длиннокрылые насекомые бегали по спокойной поверхности. В глубине виднелись быстрые черные тени рыб. Мир, дом, тишина и забвение. Он протянул руки. В его руке лежал нож милосердия. Все эти недели тусклый блеск его лезвия скрывался у самого сердца Каны. Его рука медленно повернулась. Нож выскользнул и ушел в темный сумрак. Полоска взбудораженного ила обозначила место его падения. Но когда Кана вторично взглянул туда, он ничего не увидел. Нож скрылся навсегда. Да покоится он в мире. Кана промыл в воде пальцы, все его тело дрожало не от холода, а от ощущения мира. Может, мечты Хансу о будущем человечестве никогда не осуществятся, но он, Кана, принял решение. Если ему еще предстоит лететь к звездам, то это уже не как солдату, не как мечнику любого ранга. Кана резко встал и направился обратно к зданию станции. Открывая холодильник и перенося продукты в кухонный автомат, он беззаботно насвистывал что-то. Пока им везет. Они добрались до земли. Теперь осталось только связаться с Матиасом в Прайме. Все остальное будет совсем просто. Он с улыбкой встретил входящего Хансу, но у того было серьезное лицо. «Связались, сэр?» — спросил Канн, раскладывая еду по тарелкам. «Да. Легко. Слишком легко. Слишком легко, сэр? Как будто кто-то ждал нашего вызова. Мы не станем дожидаться коптера». — Почему? — Кана опустил кастрюлю. — Почему я так решил? А что заставило нас насторожиться перед тем, как наводнение чуть не захлестнуло нас в горах Фрона? Как вы догадались, что укрытие Вентури находится на крыше склада? Шестое чувство? Откуда мне знать? Но я знаю, что здесь нам оставаться нельзя. — Но, сэр, на открытом месте нас легко обнаружат. Кана со вздохом встал из-за стола. Здесь в гараже может быть хоппер. А на таких станциях бывает один или два таких механизма. И Хансу направился в гараж. И снова он оказался прав. Две наземных машины, каплеобразные, с закругленными носами, стояли, накрытые кожухами, но полностью готовые к использованию. Через несколько минут можно будет выезжать. Хансу снял со стены тускло-зеленый комбинезон и бросил его Кане. Себе он взял такой же. Теперь их мехские мундиры не видны, и они вполне сойдут за полевых рабочих. Хоппер повернул на дорогу и начал поглощать мили. Сверху, если за ними будут следить коптеры, невозможно отличить их машину от других. Начался сезон уборки, урожая, и движение на дороге увеличилось. Хансус бросил скорость, довольный тем, что они затерялись в веренице машин, приближающихся к Прайму. Кана заметил, что большинство грузовиков везут продукты. Эти продукты отправят вскоре в космос многочисленным ордам и легионам. Земля так долго специализировалась на снабжении наемников всем необходимым. Что произойдет, если орды и легионы перестанут существовать? Сколько времени потребуется, чтобы перестроить всю экономику и направить бурлящую энергию Земли в другое русло? Кана начал дремать. Ему было жаль еды, которую они так и не попробовали. Настоящая земная пища, свежая, горячая. Никаких рационов. Что случилось? Голова Кана дернулась, глаза открылись, но Хансу обращался вовсе не к нему. Он спрашивал водителя соседнего грузовика. Они стояли в длинной линии грузовиков и пассажирских хопперов. Хансу выслушал ответ. Его лицо стало суровым. «Впереди осматривают машины. Ищут нас». Возможно. Будем надеяться, что они ищут обычного беглеца. Бегуна. Бегун — это подпольный делец, занимающийся изготовлением и сбытом наркотиков. Тип преступника, на которого нацелена вся земная полиция. Если полиция ищет бегуна, каждая машина в этой линии будет осмотрена. У каждого человека потребуют удостоверение личности. Один взгляд на их оружие, на мундиры под комбинезонами, и их тут же задержат. К тому же, возможно... Именно их и ищут. — Может, свернуть куда-нибудь, сэр? — Хансу покачал головой. — Если мы попытаемся это сделать, то тут же выдадим себя. Хотел бы я знать, кто командует заставой. Если Матиас входит в загадочную организацию, борющуюся за освобождение Земли, как намекал Хансу, тогда должны быть и другие члены этой организации, всюду рассеянные среди солдат. Хансу может попробовать у одного из них попросить помощи, если тот здесь окажется. Но какова вероятность этого? По краям дороги вперед шли люди, желая знать, чем вызвана задержка. Хансу посмотрел на них и вышел из Хоппера. Он шел тяжелой походкой, маскируя легкий шаг тренированного солдата. Кана отошел в поле, пытаясь рассмотреть, что происходит впереди. Да, застава. Блестят серебром на солнце шлемы полицейских. Уже вторая половина дня, с наступлением темноты, если только они не дойдут до заставы за засветло, Кана принялся осматривать поля, оценивая местность, обещавшую им свободу. Впереди были установлены лагерные лампы. Они тянулись вдоль дороги примерно на четверть мили. Но освещение не достигало того места, где стоял их хоппер. Тут до него донесся гул мощной машины с экипажем из трех человек. Он засек это в. «Время. Да, похоже на регулярные объезды. Необыкновенно тщательная засада на бегуна. Ему не приходилось о таких слышать. А значит, бегун высшего класса. Но Кано не верил в это. Эти главари подпольной индустрии не путешествуют и пытаются не рисковать. Полиция ищет другую добычу. Какую же их?» Некоторые путники, прошедшие вперед, уже вернулись, громко жалуясь. Очевидно, никто из них не получил объяснений от полиции. С ними был и Хансу. «Патрульный коптер ходит вдоль дороги», — доложил Кана. «Да», — Хансу знаком велел ему забраться в Хоппер. «Нужно думать и побыстрее. Они действительно ищут бегуна?» «Я считаю, они ищут нас». Кана неожиданно почувствовал озноб. «Но почему, сэр?» Земная полиция не стала бы разыскивать нас по приказу ЦК, нужно подтверждение нашего штаба, а на это потребовалось бы слишком много времени. Не спрашивай, почему и как. В этой реплике выплеснулось раздражение Хансу. «Нам хотят помешать увидеться с Матиасом. Готов поклясться». «И тот, кто хочет этого, достаточно влиятелен, чтобы привести в действие полицию». «Теперь поимка нас только вопрос времени, сэр, разве что в темноте». «Да, темнеет. Это наше единственное преимущество. Там обыскивают всех. А на них — мягкие мундиры и никакой возможности их спрятать или уничтожить». Хансу открыл маленький ящик и достал карту района, которая входила в перечень обязательного оборудования любого хоппера. Он пальцем провел по дороге, а затем откинулся на спинку кресла и закрыл глаза. Между его бровями пролегла глубокая морщина. Солнце почти зашло. Но линия машин перед ними так и не двигалась. Все больше и больше людей выходило на поля. Время от времени кто-то из них возвращался к своему хопперу или грузовику, наверное, чтобы позвонить хозяину и сообщить о задержке. Кана спросил Хансу. А мы сможем в темноте? Выбраться отсюда? Да я в этом уверен. Но добраться до Прайма — это другое дело. Если нас ищут. Прайм закрыт. Так же надежно, как взлетающий крейсер. Кар, чему вы учились по истории о довоенных городах? Хотя Кана не понимал, какое отношение имеет древняя история, к их теперешнему положению он послушно пересказал то, что помнил. Древние строили здания, башни, а, открытой непогоди, пузырчатых куполов не было, я всегда удивлялся, как они выдерживают. А что под землей? Под землей? Он запомнил башню как нечто необычное, но во время атомных войн большинство выживших людей жило под землей. Но уж в этом образе жизни не было ничего древнего. Во время обучения он прослушал однажды лекцию в жаркий полдень, когда ему так хотелось уйти за катанином, который ему нравился больше, чем скучный инструктор-землянин. Под землей. Они иногда ездили под землей, сэр, по трубам, проходящим под их городами. «Что делают эти шоферы?» Кана посмотрел сцену в поле. «Разжигают костер, сэр. Я думаю, они собираются открывать неприкосновенные запасы продуктов». Ханса вырвал карту из креплений. «Мы присоединимся к ним, Кар. Держите рот закрытым, а уши открытыми. И следите за полицейским коптером. Нужно знать, когда его ожидать». Хотя некоторые шоферы еще ворчали, большинство смотрело на вынужденную остановку, как на неожиданный подарок. Связавшись с хозяевами, они больше не испытывали чувства ответственности, поэтому вокруг костра чувствовалось общее облегчение. «Да я давно шофер», — громко говорил высокий рыжеволосый мужчина. «Ну, если полиция велит останавливаться, я останавливаюсь». И хозяин ничего не сказал, сказал только, чтобы я попытался наверстать время после задержки. Один из его товарищей покачал головой. «Не пытайся пересечь речку ночью, это опасно. После того, как построили эту новую дорогу, там появились выбоины». Хансу смешался с группой, настолько усвоив манеры поведения и разговора, как будто всю жизнь только тем занимался, что водил грузовик. «Прекрасный пример работы специалиста класса X3», — решил Кана. На фроне Хансу встретился с Лорами и Вентури, как равные. Здесь он сразу адаптировался среди чужого племени, столь же чуждого ему. — Дорога через реку, — обратился он к Рышему, — это прямой путь на Прайм? — Да, — шофер, оценивающий взглянул на него, — ты новичок здесь, парень? — Буду работать в Прайме, сейчас перегоняю Хоппер с запада, местность незнакомая. — речная дорога, если ее не знаешь, опасна. «Старая, говорят, еще двоенная, А прошлым летом там копались парни из Прайма, что-то древнее откапывали. Сберегает тридцать или сорок миль, но опасно!» «Опасно?» — подхватил другую. «Да это же просто ловушка. Что бы ни говорил хозяин, там лучше не ездить в темноте. Никогда не забуду эти провалы. Такие выбоины, что целиком поглотят колесо грузовика». Впрочем, если ехать медленно и освещать дорогу, все обойдется. Нужно свернуть налево, в двух милях отсюда. Могут еще встречаться провалы. Конечно. Там вдоль дороги какие-то руины. Слушай, парень, как минуем заставу, держись рядом, и я покажу тебе. Хансу поблагодарил и постарался незаметно исчезнуть. Разговор пошел о лесном пожаре, который шофер видел днем. Мгновение спустя... Хансу сжал руку Кана.